Глава двенадцатая. Время до обеда я решила провести, разбирая свой сундук в комнате. Надо сказать, он меня не порадовал. Несколько грубых сорочек. но ну, хоть чистые, значит, можно будет помыться и сменить ту вонючку, что сейчас на мне. Два суконных платья, одно толстое и грубое, второе получше, даже с цветной вышивкой. Но на меня велико. Явно с плеча сестры. Рукавов у платьев не было. Они лежали отдельно, других цветов, и привязывались к платью ленточками. Три пары сравнительно новых вязаных чулок. Думаю, Дага постаралась. Только вот нужно придумать пояс или колготки. Привязывать чулки подвязками, а точнее просто кожаными шнурками, прямо к ногам — не лучшая идея. Еще был большой суконный плащ с меховой опушкой, довольно вытертый. И грубая вязаная шаль. Остальное содержимое сундука предназначалось на теплое время года. Две пары кожаных грубых туфель без каблука и три верхних платья, все ношенные из чужого плеча. Только одно можно было бы надеть на меня сейчас, но, думаю, к лету оно станет мало. Небогато, прямо скажем. После обеда, покормив Дагу, которая и правда чувствовала себя лучше и хорошо поела, напоив ее новой порцией отвара с медом, я отправилась в сопровождении почтительной Косты к леди Тирон. Коста привела меня не в апартаменты, леди, а в самый конец коридора, где за очень толстой дубовой дверью меня ждала мачеха. Большая комната без окон напоминала собой склад всего на свете. Здесь же стояли сундуки. Не такие уж и большие. Открыли первый из них. Это постельная ткань, леди Катрин. Белье вы нашьете сами по размеру графской кровати. В сундуке лежали три довольно узких рулона ткани. Сантиметров шестьдесят в ширину, не больше. Очень грубый и отбеленный. «Леди Тирон, вы думаете, что граф будет спать на этом?» «Давайте договоримся так. Я ухожу из вашего дома без денег. Но уж тряпками вы меня не позорьте. Когда красавица Леди Маринда увидит это, что она обо мне подумает: Вам-то все равно, а мне с ней жить. Я не хочу всю оставшуюся жизнь выслушивать попреки в нищете. Мадам психовала, я видела, но сейчас в мне ее психи были фиолетовы. Мне с ней не жить, она однозначно мой враг. Радость в том, что сделать она ничего серьезного мне не посмеет, иначе не будет брака. А за это папенька может сильно огневаться. Уж не знаю, что там ему король наобещал, но даже наследный титул барона для их сына — очень лакомый кусочек для купчихи. Пусть платит за свои хотелки. По ее приказу Коста вынула эту дерюгу и положила три куска приличного, плотного и белого полотна. Еще столько же, леди Тания. Давайте не будем спорить над каждым куском ткани» иначе я сейчас просто развернусь и уйду в свою комнату, а жениха сама лично попрошу проверить сундуки. И, кстати уж, я хотела бы видеть утвержденный список приданого. За эти слова мачеха отвесила мне оплеуху, повернулась и пошла в комнату. «Стой, дрянь, запомни, купчиха. Если ты еще раз посмеешь тронуть меня хоть пальцем, я много что найду сказать и отцу, и жениху». «Ты меня сильнее, но я тебя отбоялась. Если ты, тварь наглая, хочешь сыну баронский титул, плати!» Леди ахнула, закрыла себе рот рукой и перекрестилась. «Вы меня хорошо поняли, леди Тания?» Она покивала головой. «Думаю, вам стоит предупредить Косту о том, что этот наш маленький конфликт должен остаться в тайне. Вам же не нужны сплетни среди слуг?» Леди глянула на молчащую косту. Та начала истово креститься и трясти головой. Да я Господом нашим клянусь, молчать буду. Смотри мне, да разрази меня, Господь, если хоть словом обмолвлюсь. У нее с перепугу аж слезы на глазах показались. Коста, добавь, как я и сказала, еще три хороших куска полотна в сундук. И сверху четвертый Это мадам с вас заплюху. И принесите, наконец, опись. За описью мадам пошла сама. На куске очень плотной бумаги. Именно бумаги, что меня порадовало, были расписаны причитающиеся мне богатства. Читать я смогла, хоть и по слогам, но все понимала. Это было просто отлично. Обе тетки явно были шокированы моим поведением, но мне было плевать. Еще я получила несколько рулонов шелка и два бархата. Очень толстый, думаю, достаточно теплый. Пойдет на зимнее платье. Кроме того, туда добавили три куска тонкого качественного сукна. Я из любопытства развернула один из них, довольно большой. Метра полтора на пять. А вот бельевые ткани все были длинные, но узкие. Отдельно шел мешочек с красивыми шелковыми лентами и второй поменьше с нитками для вышивания. Еще мне положен был станок для ткани плетения ковров. Ну, типа этого был у моей бабули. Она называла его кросно. Посудный ларь уложили в солому сервиз на 12 персон. Ну, так себе. Фаянс с росписью, два серебряных кубка, серебряное блюдо и 12 больших двузубых вилок. Думаю, ужасно неудобных. Ну и фиг с ними. Переплавить всегда можно. Главное, что это серебро. Все тщательно пересыпали соломой и сухими опилками. Тяжелее всего Леди Тирон рассталась с украшениями. Пыталась меня уверить, что матушкины благословение и есть мои украшения. Мол, больше мне и не положено. Но тут я уперлась, как осел, Не в красоте дело, а в том, что это легче всего продать. А деньги пустить на развитие бизнеса и хозяйства. Я не собиралась жить в нищете и морозить лук ради экономии. Леди, чуть не плача, передала мне в руки мешочек, который я не поленилась развернуть. Бусы жемчужные, одна нитка, пять стоунов длины. Стоун примерно 40 сантиметров. Не слишком удачно подобранный мелкий жемчуг разного цвета. Ну, на отделку вполне пойдет. Цепь золотая, с тремя красными камнями. Довольно толстая и короткая цепочка. На ней три рубинового цвета крупных слезки цепи серебряные, по полтора стона каждая две штуки. Одна из них была довольно симпатичного плетения. Кольца золотые, с красным, зеленым и два с синими камнями, огромные перстни с кабошонами, явно не на детскую ручку. И ожерелье с десятью сапфирами золотое. Ну, сапфиры были яркого цвета, дурно огранены, но вот оправа была красивой. Для каждого камня своя отдельная ячейка. У меня почти пустой сундук с одеждой и бельем. Прикажите сейчас принести в мою комнату вот этот рулон на белье? Я откнула пальцем в белую качественную ткань. Не батист, конечно, но и не дерюга. И еще мне нужен хороший плащ в дорогу. Я не собираюсь мерзнуть. Да и в старом платье я вряд ли очарую жениха. Так что вот это синее сукно тоже ко мне в комнату. И пришлите двух служанок шить. Леди Катрин, обе швеи сейчас заняты. Мне не нужны швии. Раскроить я смогу и сама. Мне нужны девушки, которые могут проложить более-менее ровный шов. На вас не угодишь. Можете взять любых двух девок. В понимании этих женщин я была уродина, Но я собиралась встретить жениха в нормальном виде. Мне не хотелось, чтобы он по мужской наивности также щел меня уродиной. Я-то видела и понимала, что Катрин красавица, а каплю краски я и здесь добуду. Сундуки я потребовала отнести в свою комнату и отдать мне ключи от замков. Леди поморщилась, но спорить не стала. А я пронаблюдала весь процесс, не сводя глаз со своего имущества.